якобы желая посмотреть на отменные груши, а на деле для того, чтобы поговорить с ним о делах без свидетелей. Они знали, что могут с полной безопасностью доверить ему мнение и советы Жоржа Османа. — Только вот что неприятно, — заговорил Фердинанд, пройдя немного по дорожке. — Раз на сцену выступил Эмиль Перейр, «Значит, у нас появился соперник!» «Да еще какой соперник!» — добавил Бусардель-старший. Отец и сын ловко подавали друг другу реплики в разговорах такого рода и походили тогда на актеров, столь преданных искусству, что в своей игре они не ищут успеха лично для себя, а думают лишь об интересах пьесы. «Полно!» «Что вы перепугались? У вас есть терраса, недурной кусочек. Так чего же вам еще желать? Как бы ни были велики доходы от конторы и вдобавок доходы с ваших капиталов, не можете же вы притязать на то, чтобы вам вдвоем или втроем, считая Луи, скупить все участки, расположенные между Патиньолем и Вилье?» «Нет», — сказал Фердинанд. «Но участки, которые интересуют нас сейчас...» Интересует также и Перейра, и это нас беспокоит. Теперь речь идет о том, можно напрямик сказать, правда, отец? Говори, мы ведь всегда ему все говорим. Речь идет об участках, непосредственно примыкающих к парку. Парк, разумеется, уменьшенный вдвое, будет местом общественного пользования и всегда им останется. Мы получили об этом по секрету самые верные сведения. Представляете вы себе, какую ценность получат участки, окаймляющие этот парк? «Ого-го!» — воскликнул Альбары и, остановившись, задумался. «Да, представляю себе». Ваш противник, как вы говорили, конечно, тоже собрал сведения и готов бросить на весы такие капиталы, что они ни в какое сравнение с вашими не идут. Он, наверное, намерен купить большой массив. Альбара зашагал дальше между двух бусарделей. А вы, — начал он, — если бы вы располагали необходимыми средствами, то при желании вы могли бы немедленно что-нибудь приобрести. Да, ответил бусардель старший, произносивший свое веское слово только в решающие минуты. Да, мы можем получить за продажные. Реку уже занимается этим. Ну что ж, отозвался Альбары, мы с вами еще поговорим об этом. Фердинанд переглянулся с отцом. И тот, и другой сочли бестактностью настаивать подошли к шпалерам фруктовых деревьев. «Эти переры, стало быть, все хотят загробастать», сказал Альбара, нагнувшись к прекрасной груши. «Ведь они уже получили сен жерменскую железную дорогу, Северную железную дорогу, Южную железную дорогу. Они, несомненно, с той породы людей, которые способны хвататься за самые различные предприятия». — заметил Буссардель. — Железные дороги, каменоломни, фабрики предельные, фабрики ткацкие, фабрики такие, фабрики Сикии одинаково говорят их воображению. А у нас одно — участки. И, не договорив, он многозначительно покачал головой. Но вдруг воскликнул с величественным видом. — Буссардели не аферисты! «Еще бы я это знаю!» — заметил Альбар улыбаясь этой вспышке, в которой вдруг возродился прежний Флоран. «Я тоже такой! Мы с вами — парижские буржуа!» На обратном пути к дому старик Бусардель шел, глубоко задумавшись. Он говорил себе, что если бы стремиться лишь к тому, чтобы разбогатеть, то в прошлом железные дороги предоставили бы ему более широкие возможности нажить состояние, и при том гораздо скорее, чем спекуляция с земельными участками. Железная дорога изобретения XIX века —